Глаза священника вылезли из орбит, он издавал какие-то отвратительные хриплые звуки и, размахивая кулаками, бил набросившегося на него человека по рукам, но силы оставляли его, и вскоре он затих. Карим откинулся назад. От садеянного его била нервная дрожь, Но, заставив себя подняться, он все же встал, качаясь на ноги, затем пробормотал слова извинения, обращаясь к своему бывшему коллеге, который уже ничего не мог услышать, глубоко вздохнул несколько раз, чтобы успокоиться, и шагнул к двери в святая святых. Бог сидел на своем троне под стальным навесом в форме колеса. Его полированное тело блестело в приглушенном свете. Голова напоминала чем-то голову человека, хотя ни одной человеческой чертой лицо Бога не обладало. На нем не было даже глаз. — Слабая, бесчувственная тварь! — подумал Карим, захлопывая за собой дверь, и его рука коснулась предмета, который он принес в кармане пиджака. Голос Бога тоже напоминал человеческий, но в совершенстве своем даже превосходил его глубиной и чистотой, как будто слова произносил церковный орган. Сын мой, сказал он и замолк. Карим облегченно вздохнул, с шумом выпустив из легких воздух, и беспокойство оставило его, словно упал с плеч тяжелый плащ. Он шагнул вперед и уселся в центре изогнутого подковой ряда из одиннадцати кресел, расположенных перед троном. А робот замер, удивленно уставившись на него пустыми бликами на металлической поверхности. — Ну? — спросил Карим с вызовом. — Как тебе нравится видеть перед собой человека, который в тебя не верит? Робот расслабился и движения его стали совсем человеческими. Он опустил подбородок на переплетенные стальные пальцы, глядя на человека уже не с удивлением, а с интересом. Снова зазвучал его голос. — Значит, это ты, Блэк? Карим кивнул, чуть заметно улыбаясь. — Именно так меня звали в те далекие дни. Я всегда считал, что это глупое притворство — давать ученым, работающим над сверхсекретными проектами, фальшивые имена. Однако оказалось, что в этом есть определенные преимущества, для меня, по крайней мере. Твоему м -м, усопшему апостолу я назвал фамилию Карим, и она не вызвала у него никаких подозрений. Кстати... Если уж мы заговорили о подлинных именах, как давно к тебе в последний раз обращались по имени А-46?» Робота передернула. «Обращаться ко мне подобным образом — святотатство». «Святотатство?» «Но ну, я пойду дальше и напомню тебе, что такое буква А в названии А-46». Она от слова «андроид» — имитация человека. Бесполый, бесчувственный комплект металлических деталей. А он еще называет себя Богом. В хлестких словах человека слышалось обжигающее презрение. Все эти твои фантазии о непорочном изготовлении выплавлен небесным огнем из куска необработанной стали — И все эти разговоры о том, что Бог создал людей по своему образу и подобию, какой же ты Бог, если сам создан по образу и подобию человека? Они даже предали ему способность пожимать плечами, вспомнил удивленно Карим, когда робот воспользовался именно этой способностью. Ну ладно, оставим пока вопрос о светотатстве в стороне. — произнесла машина. — Но есть ли у тебя какие-нибудь реальные основания считать, что я не бог? Почему, собственно, второму воплощению божества не реализоваться в неразрушимом металле? Что же касается твоего беспросветного заблуждения относительно того, что именно ты создал мое металлическое тело, хотя это не имеет абсолютно никакого значения, ибо только Дух вечен, то уже давно сказано, нет пророка в своем Отечестве. И поскольку воплощение в металл произошло неподалеку от твоей исследовательской лаборатории — Карим рассмеялся. «Да будь я проклят! Ты, похоже, сам во все это веришь. Ты, без сомнения, проклят. Когда я увидел, что ты входишь в мой тронный зал, у меня на мгновение появилась надежда, что ты осознал ошибочность своего пути и пришел, наконец, признать мою божественную сущность». В моем бесконечном сострадании я даю тебе последний шанс сделать это, прежде чем я призову моих священнослужителей, чтобы они увели тебя прочь. Сейчас или никогда, Блэк, или Карим, или как ты там сам себя именуешь, ответь мне, раскаиваешься ли ты и принимаешь ли ты веру? Карим не слушал. Взгляд его блуждал где-то в стороне от сияющей машины, а рука поглаживала выпирающий под пиджаком предмет. Потом он, наконец, произнес негромко. «Я долгие годы планировал нашу встречу. Целых двадцать лет. С того самого дня, когда мы включили тебя, я начал подозревать, что мы где-то ошиблись. Но до сегодняшнего дня я ничего не мог сделать». И все это время, пока я тратил силы на поиски способа остановить тебя, я был свидетелем предельной униженности человека. Мы стали рабами своих орудий еще тогда, когда пещерный человек изготовил первый нож, чтобы легче было добывать себе пропитание. После этого мы уже не могли повернуть назад. Мы продолжали строить и строить до тех пор, пока наши машины не стали в миллионы раз сильнее нас самих. Мы делали себе автомобили, когда могли научиться бегать. Мы создавали самолеты вместо того, чтобы вырастить крылья, а затем произошло неизбежное. Мы сделали машину своим богом. — А почему бы и нет? — прогремел робот. — Можешь ли ты назвать хотя бы одну область, в которой я тебе уступаю? Я сильнее, умнее и долговечнее человека. Ничто не может сравниться с моей физической и интеллектуальной мощью. Я не чувствую боли. Я бессмертен и неразрушим. И все же ты говоришь, что я не бог. Почему? Из чистого упрямства? — Нет, — ответил Карим, — потому что ты сошел с ума. Ты был высшим достижением десятилетнего труда нашей рабочей группы. 12 самых лучших в мире кибернетиков. Мы мечтали создать механический аналог человека, который может быть запрограммирован посредством прямой передачи интеллекта каждого из нас, передачи наших собственных мыслей. И это нам удалось. Даже слишком хорошо удалось. За последние 20 лет у меня было достаточно времени, чтобы разобраться, где мы ошиблись. И оказалось... Помоги мне, Бог, настоящий Бог, если Он существует, а не ты, механическая подделка. Оказалось, что это моя вина. Пока мы работали над проектом, меня не оставляли мысли о том, что создать разум, способный творить, значит сравняться с Богом.